Процессуальные издержки Процессуальные издержки – это связанные с производством по уголовному делу расходы, которые возмещаются за счет средств федерального бюджета либо средств участников уголовного судопроизводства. Процессуальные издержки состоят Первое. Из сумм, выплачиваемых потерпевшему, свидетелю, их законным представителем, эксперту, специалисту, переводчику, понятым, на покрытие их расходов, связанных с явкой к месту производства процессуальных действий и проживанием. Второе. Из сумм, о выплачиваемых работающим и имеющим постоянную заработную плату потерпевшему, свидетелю, их законным представителям, понятым в возмещение недополученной ими заработной платы за время, затраченное ими в связи с вызовом в орган дознания, к следователю, прокурору или в суд. Третье. Из сумм, выплачиваемых не имеющим постоянной заработной платы потерпевшему, свидетелю, их законным представителям, понятым за отвлечение их от обычных занятий. Четвертое. Из вознаграждений, выплачиваемых эксперту, переводчику, специалисту, за исполнение ими своих обязанностей в ходе уголовного процесса. за исключением случаев, когда эти обязанности исполнялись ими в порядке служебного задания. Пятое. Из сумм, выплачиваемых адвокату за оказание им юридической помощи в случае участия адвоката в уголовном процессе по назначению. Шестое. Из сумм, израсходованных на хранение и пересылку вещественных доказательств. Седьмое. Из сумм, израсходованных на производство судебной экспертизы в экспертных учреждениях. Восьмое. Из ежемесячных государственных пособий в размере пяти минимальных размеров оплаты труда, выплачиваемых обвиняемому. временно отстраненному от должности в порядке, установленном частью 1 статьи 114 УПК. Девятое. Из расходов, связанных с эксгумацией и последующим захоронением трупа, возмещенным родственником покойного. 10. Из сумм, израсходованных на возмещение стоимости вещей, подвергшихся порче или уничтожению при производстве следственных экспериментов или судебных экспертиз. 11. Из сумм, выплачиваемых лицам, предъявляемым на опознание, кроме обвиняемых, на покрытие их расходов, связанных Явка к месту производства процессуальных действий. 12. Из иных расходов, понесенных в ходе производства по уголовному делу и предусмотренных УПК. Указанные суммы и вознаграждения выплачиваются по постановлению дознавателя, следователя, прокурора или судьи. либо по определению суда.